Отметка 12-20-59. all Персон велит им ждать. Дым покрывает реку, пристани и доки. В устье горят два контейнера воза В неподвижном тумане от них разлетаются пляшущие желтые пушинки. Как будто весь мир находится в газообразном состоянии. Он велит им ждать. Графту, Зибису, двум солдатам и безмолвной девушке. Они укрываются в домике пилота, из которого видно место посадки. Они все вооружены, кроме графта и девушки. Она так и не проронила ни слова и не посмотрела никому в глаза. Олл закидывает на плечо ремень винтовки и находит тихое местечко в одном из складов. Раньше он часто приезжал в Неритскую косу в базарные дни. Там всегда был свежий улов несмотря даже на то, что портовые районы были в первую очередь промышленными. Вдоль пристани и платформ среди громоздких контейнеров сновали сотни лодок. Теперь все изменилось. Несколько громадных морских волн вышвырнули лодки на улицы и разбили их о жилище и заводские постройки. Улицы залита водой и по колено завалены мусором и обломками. С водой и того хуже. Она похожа на буровое масло и в ней плавают тела, тысячи тел. Они загромождают платформы, сбиваются под мостами и дорожками молов, собранные изменившимися течениями, будто выброшенные за борт хлам. Это место пахнет смертью, подводной смертью. Ол садится и открывает свою старую сумку. Он извлекает несколько предметов, которые успел вынести из спальни, и раскладывает их поверх старого ящика. Маленькая жестянка, Табачная жестянка для грубо порезанных листьев лхо. Он давным-давно не курит, однако это делали несколько его более старых версий. Он со щелчком открывает жестянку, чувствует запах лхо и вытряхивает на ладонь тряпичный узелок, разворачивает его. В точности такие, какими он их и запомнил. Маленький серебряный компас и агатовый маятник. Ну, они кажутся серебряным и агатовым и он никогда не поправлял тех, кто назвал их так. Черный камень подвешен на очень тонкой серебряной цепочке. С тех пор, как он в последний раз пользовался этими предметами, прошло много лет. Олк подозревает, что прошли века. Однако отполированная черная сфера на конце цепочки теплая. Компас изготовлен в виде человеческого черепа. Это прекрасный обращик художественной работы по металлу размером меньше большого пальца. Череп вытянут чуть больше стандартных человеческих пропорций. И это наводит на мысль, что образцом для исполнения на самом деле послужил нечеловеческий череп. Коробочка черепа открывается по линии челюсти, на точно спроектированных петлях так, что небо рта оказывается шкалой компаса. Отметки на ободке настолько мелкие и тонкие, что для того, чтобы прочесть их, потребовалась бы лупа часовщика. Пола есть такая. Когда он перемещает крохотный прибор, простая черно-золотая стрелка плавно поворачивается. Он ставит его, ориентировав на север, наблюдает, как подергивается стрелка. Олл достает из сумки небольшой блокнот с застежкой и раскрывает его на пустой странице. Половина блокнота заполнена старыми рукописями от руки. Он извлекает стилус, открывает его и записывает дату и место. На это уходит несколько минут. Он подвешивает маятник над компасом на серебряной цепочке и позволяет ему раскачиваться. Он проделывает это несколько раз, занося в тесные столбцы углы и направления вращения вместе с отклонениями стрелки компаса. Он высчитывает и записывает азимут. Затем пролистывает страницы блокнота назад, раскрывает сложенный желтый лист бумаги, вклеенный в заднюю часть обложки и изучает таблицу. Ее составили на терре. 22 тысячи лет назад. Это копия таблицы, составленной за 22 тысячи лет до того. В те дни его почерк выглядел заметно иначе. В таблице показано роза ветров сторон света. эта часть записанной тушью Великой Тайны. он размышляет о двух силах, которые столкнулись на калке, и думает, что в одном обе они правы, в одном они сходятся. Их главная сила – слова, по крайней мере, некоторые слова. «Информация — это победа!» «Фраскиада!» — говорит он самому себе. Как он и подозревал, им понадобится лодка. Он собирает вещи столь же аккуратно, как и разворачивал их, проверяет ружье и отправляется на поиски остальных. Бейл Рейн с сомнением глядит на Ялик. «Залезайте быстрее!» — говорит Ол. Ялик — рыболовная суденышка на дюжину человек с небольшой крытой кабиной и длинным узким корпусом. «Куда мы направляемся?» – спрашивает Зибис. «Отсюда», – отвечает Олл, загружая на борт несколько ящиков. «Далеко!» «Фраскиада!» «Что?» – переспрашивает Зибис. «На северо, северо-запад», – поправляется ол «Зачем?» – спрашивает Рейн. «Нам туда надо, помоги мне с ящиками». Они погрузили кое-какую еду в банках. Завернутые в фольгу пайки, медицинские припасы и еще некоторые важные вещи, взятые из домика пилота. Кранк и граф отошли по платформе, чтобы наполнить четыре больших пластиковых бочки питьевой водой из портовых цистерн. Мы будем грести, интересуется Рейн. Нет, тут есть мотор, небольшая термоядерная установка. Однако она шумит, а временами нам понадобится вести себя тихо, так что мы берем и весла. «Я не буду грести», — говорит Рейн. «А я тебя и не прошу, парень. Для этого мы взяли графта. Он не устает». Этот мальчик, Рейн, становится суетливым. Ол это видит. Они все нервничают. Все, кроме Кэт, которая просто сидит на швартовочной тумбе, глядя на тела в воде. На улицах выше по косе стрельба и шум танков, гудение танков и собачий лай. Вот только Ол знает, что это не собаки. «Иди и помоги своему другу с водой», — говорит Олл. Он забирается на борт, чтобы проверить электрику и запустить двигатель на холостых оборотах. Рейн идет назад по платформе в сторону цистерн. Порывистый ветер гонит по пристани черный дым, заставляя его кашлять. Он даже не думает о них. Он вообще не думает. И вдруг она просто оказывается там, прямо перед ним, словно выступив из дыма. Она улыбается. Она никогда не казалась ему настолько красивой. «Я тебя искала, Бейл», – произносит она. «Я думала, что больше тебя не увижу». Он не в силах говорить. Он идет к ней с распростертыми руками и слезами на глазах. Возле цистерны Кранк поднимает голову. Он видит на мостах Рейна, видит, что тот делает. «Бейл!» – кричит Кранк. «Бейл!» Нет! Нет – «Нет!» Он бежит на помощь, но на его пути неожиданно оказываются люди. Люди на причале. Люди появляются из дома. Они большие и грязные, одеты в черное. Они худощавы, будто от недоедания. У них ружья, винтовки. У них ножи из черного стекла и грязного металла. Винтовка-кранка прислонена к цистерне. Он пятится назад. У него нет шансов добраться до нее. Братья-ножа смеются над ним. «Убить его!» – обращается Кушмитар Кау Криол Фолст.